Иванов день. 24 июня. Есть что-то магическое в лесах на Иванов день, во всяком случае. Мне часто говорят об этом, титании устраивает бал. Но пусть другие идут к её двору, меня же прошу извинить, я не могу заставить себя веселиться на Иванов день. Но в любом другом празднике я буду душой компании. Но в самый длинный день года меня мучит мысль о том, что вечера теперь станут короче, и мы вступаем на тропу, ведущую к зиме. Именно в Иванов день, иногда чуть раньше или позже, кукушка начинает куковать иначе, понимая, что лучшие времена ушли в прошлое. и близится миг отлета в дальние страны. Я мог бы написать научную статью «Привычки кукушки», но боюсь, что мое мнение об этой птахе сильно изменится, едва я поставлю последнюю точку. Лучше просто знать о ее склонности откладывать яйца в чужие гнезда и не уникать впоследствии, и ценить ее за радость, которую доставляет нам слышащиеся из леса ку-ку». Соловьиная трель навевает меланхолию. Холодная песнь черного дрозда — мысль о феврале, а жаворонок заливается высоко в небесах, далеко от людей. И я никак не могу взять в толк, о чем говорит нам куропатка. Но кукушка — птица сегодняшней радости. Она составляет нам компанию на тучных лугах. Она поет песни. под летним солнцем в прекрасном мире зелёного и голубого она всегда тут как тут когда любой из нас занимается приятным для себя делом и обязательно замолкает едва солнце скрывается за громадами облаков в крайнем случае напевает чуть слышно для себя чтобы не потерять мотив а если Затем раздается громкая ку-ку. Можно не сомневаться, что яркие лучи вновь залили землю. И вот ку-кушка покидает нас. Мне неизвестно, куда она летит, но, кажется, в Мозамбик. Рай для всех хороших птиц, которым нравятся длинные дни. Если бы в школе географию преподавали, как полагается, я бы знал, где находится Мозамбик и кто там живет. Но возможно, со всеми кукушками и ласточками, пребывающими в тех краях с августа по апрель, там так много гостей, что не остаётся места для постоянных обитателей. Возможно, кукушки и ласточки летят вовсе не в Мозамбик. Но в этом слове мне слышится взмах крыльев. Вообще год устроен ужасно. Жаль только, что никто ничего не может изменить. Почему дни начинают уменьшаться в разгар лета? Почему нам говорят, что вечера становятся короче, когда к чаю ещё подают клубнику? Иногда я думаю, что если июнь назвать августом, а апрель и июлем, всё станет гораздо проще. И если в те дни, которые сейчас называются августовскими, мы сможем отметить, что в октябре стоит удивительно тёплая погода, насколько легче мы перенесём медленное приближение зимы на ивана в день при таком календаре будет царить всеобщее веселье без нынешних безумств по поводу самого длинного дня дубы уже такие как осенью мне сказали, что виновато нашествие гусениц, а не отступление лета, но всё это очень подозрительно Вероятно, лучше всех в этом разбираются сами гусеницы. Как ни странно, когда-то давно гусеницы мне нравились. Я отыскивал их на улицах лондонских предместий и приносил домой, чтобы играть с ними. Я заучивал их названия. Я наблюдал, как они превращаются в куколки, оберегал, как заботливая мамаша. Ах, как я дорожил этими нежными созданиями. А теперь отношусь к ним точно так же, как к комарам и садовым вредителям. Раньше, с замиранием сердца я смотрел, как они ползут по моей руке.